Глава шестая. Трава скрывает, дождь смывает. На кладбище Перла-Шес, неподалеку от общей могилы, в стороне от нарядного квартала этого города усыпальниц, вдалеке от причудливых надгробных памятников, выставляющих перед лицом вечности отвратительные моды смерти. В уединенном уголке, у подножия старой стены, под высоким тисом, обвитым вьюнком, среди сорных трав и мхов, лежит камень. Камень этот, не меньше других, поражен проказой времени. Он покрыт плесенью, лишаями и птичьим пометом. Он позеленел от дождя и почернел от воздуха. Возле него нет ни одной тропинки — В эту сторону заходить не любит. Трава здесь высока, и можно промочить ноги. Лишь только проглянет солнце, сюда сползаются ящерицы. Кругом шелестят стебли дикого опса. Весной на дереве распевают малиновки. Это совсем голый камень. Его высекли таким, какой нужен для могилы, и позаботились лишь о том, чтобы он был достаточной длины и ширины, и мог покрыть человек. На камне не вырезано имени. Только много лет назад чья-то рука написала на нем четыре строчки, которые с каждым днем становилось все труднее разобрать из-за дождя и пыли, и которые теперь, вероятно, уже стерлись. Он спит.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 Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логос ВОЗ» июнь 1993 года. Звукорежиссер Вера Орлова читал Евгений Терновский.